Глава 9. Что нужно знать о высокочувствительных людях? Вы можете подумать, что эта глава, посвященная сенситивным личностям, лишняя. Ведь вы и сами прекрасно разбираетесь в особенностях своей психики. Однако среди сверхчувствительных встречаются совершенно разные люди. Некоторые вообще хотели бы избавиться от этого качества. И даже если вы не узнаете ничего нового, то хотя бы просто убедитесь в том, что и так уже знали. В этой главе вы также услышите о собственных потребностях, не только как помощника, но и как обычного человека. Некоторые высокочувствительные люди могут иметь такие серьезные диагнозы, как пограничное расстройство личности или шизофрения. Если вы не являетесь психотерапевтом с внушительным багажом знаний и большим стажем работы — то лучше передать такого пациента в руки более квалифицированного специалиста. В подобных случаях вы можете помогать, используя лишь базовые методы оказания поддержки, слушая, повторяя и соглашаясь. В решении же повседневных проблем лучше всего сенситивным людям помогают их сверхчувствительные собратья. причем неважно, психологи они или просто желают помочь. Благодаря сходству нервной системы и одинаковому образу жизни сенситивные люди хорошо понимают друг друга и проявляют взаимную эмпатию. Некоторые из нас лучше самосовершенствуются, когда встречают сопротивление извне. Личности же сенситивные, напротив, особенно нуждаются в признании, ведь таким образом они видят смысл в своей деятельности. Вдобавок ко всему, такие люди склонны задавать себе весьма критические вопросы. Далее приведен ряд аспектов, на которые следует обращать внимание при работе с высокочувствительным человеком. Сверхчувствительные люди особенно нуждаются в признании и поддержке. Порой неопытные психологи пытаются заставить высокочувствительных людей вести себя более открыто. Они рекомендуют им говорить то, что приходит в голову, не обдумывая каждое слово заранее, не замыкаться в себе, не переживать и не тревожиться о том, чего еще не случилось то есть решать проблемы по мере их поступления. Обычно сверхчувствительные личности охотно работают с психологом и готовы ходить на терапию несколько лет, даже если она не приносит должных результатов. Дело в том, что сенситивные люди винят в неэффективности терапии самих себя, и пока они стараются угодить терапевту, их самооценка падает все сильнее и сильнее. На самом же деле, Если вы человек высокочувствительный, то для вас вполне естественно переживать заранее и тщательно подбирать слова. Если эмоций становится слишком много, сенситивным людям сложно с ними справиться. Поэтому они делают все возможное, чтобы избежать возникновения подобных ситуаций. Большинство таких людей предпочитают заранее морально подготовиться к тому, что может ожидать их в будущем. Тем самым они снижают риск психологической перегрузки. Со стороны подобная стратегия напоминает нервозность, за что сенситивным людям бывает очень стыдно. Разумеется, не стоит постоянно думать о будущем. Поэтому сверхчувствительным личностям необходимо уметь отвлекаться, просто наслаждаясь каждым моментом жизни. Подобный навык приобретается при занятии медитацией, йогой, ментальной практикой, и прочими техниками, обучающими владеть своим телом и дыханием. Если вы представляете наихудший вариант развития событий и принимаете меры предосторожности, в этом нет ничего страшного. Большинство высокочувствительных людей мастерски освоили это умение, позволяющее им постоянно избегать неприятных ситуаций. У них, как правило, очень хорошо развита фантазия, что особо ценится в работе, где необходим креативный подход. Любовь меняет человека. Большинство высокочувствительных людей с детства слышат, что им стоит измениться. Окружающие хотят, чтобы они были спокойными реалистами, раскрепощенными и сообразительными, компанейскими и менее ранимыми, и не принимали бы все так близко к сердцу. Сравнивая себя с другими, Сенситивные люди и сами пытаются измениться и вести себя более открыто, из-за чего они постепенно забывают о своих достоинствах. Чувствовать себя любимым значит ощущать, что тебя ценят за то, кем ты являешься на самом деле. Если вы недовольны собой и пытаетесь оставаться в тени, привлечь внимание окружающих будет непросто. Если вы хотите помочь сверхчувствительному человеку стать сильнее, Прибегните к эмпатии, признанию, сочувствию и повторению. Если сказать человеку напрямую, что ему следует набраться мужества, эффект получится прямо противоположный. Ваш собеседник почувствует себя отвергнутым, замкнется и станет более уязвимым и угрюмым. Как я писала в главе 2, здесь вступает в силу парадоксальный закон изменения. Давление извне отбивает у нас желание перемен и выводит из психологического равновесия. А когда человек нервничает, он менее всего хочет двигаться и меняться. А вот признание со стороны окружающих придает нам сил и энергии. Стыд и вежливость — как помехи беседе. Высокочувствительных людей необходимо заставлять говорить о себе. Обычно я спрашиваю, кто вы, чего хотите, какие у вас ценности. «Если они что-то рассказали, поощрите их своим признанием или повторите услышанное, прибегнув к эмпатии», — глава вторая. Но вызвать их на откровенный разговор — задача непростая. Дело в том, что многие сенситивные личности стыдятся себя и своего образа жизни. Они считают себя бесполезными паникерами и боятся осуждения. Еще одна причина — вежливость. Некоторые сверхчувствительные люди считают непорядочным обсуждать своих близких у них за спиной. Когда я задаю высокочувствительному человеку вопрос о его родителях, а мой пациент отмалчивается, я интересуюсь его ощущениями в этот момент. Зачастую оказывается, что пациент боится показаться непорядочным по отношению к родным. Сперва я успокаиваю его, упоминая о таком понятии, как врачебная тайна. А затем спрашиваю, одобрили бы его родители, если бы он искренне рассказал о себе и своем детстве, при условии, что это поможет ему самому. И это подталкивает человека к диалогу. Рассказывая о себе тому, кто понимает нас и выражает сочувствие, мы способствуем развитию нашей личности. Создается впечатление, будто слушатель сумел проникнуться вашими чувствами, а иногда и всей вашей ситуацией. Выступая с докладами и принимая пациентов, я постоянно наблюдаю, как сенситивные люди набираются храбрости и начинают иначе взаимодействовать с миром. Впрочем, у них возникают определенные проблемы, о которых они постоянно рассказывают. Наиболее распространенные проблемы у высокочувствительных людей. Неподходящие условия. Высокочувствительные люди нуждаются в спокойной обстановке и возможности расслабиться и отстраниться от социального контакта. Проанализируйте условия, в которых живет ваш собеседник, и поговорите о его повседневной жизни. Многие проблемы можно решить, просто сменив обстановку, род занятий или график работы. Порой окружающие люди убеждают моих пациентов в том, что у них немало серьезных проблем. Но на деле, оказывается, что основной их проблемой является как раз-таки чрезмерно требовательное окружение. Нестабильная самоподдержка. Важно понять, насколько высокочувствительный человек, которому вы помогаете, способен поддерживать себя сам. Ведь именно этого многие из них не делают. Я часто спрашиваю, что бы ты сказал себе в той ситуации? Или что ты думаешь о себе? Если ответы сводятся к упрекам и самокритике, поведение вашего собеседника следует менять. К примеру, поинтересовавшись, как бы он отреагировал на опоздание своего друга, скорее всего, вы услышите оправдание действий друга. Однако, если сам пациент не приходит вовремя, тут же начинаются самообвинения. Мне следовало лучше спланировать время, хорошенько все обдумать и рассчитать, а по телефону можно было вообще поговорить на улице. Здесь я привожу пример восстановительной беседы на эту тему. София, я боюсь принять неправильное решение. Помощник, давай представим, что ты уже ошиблась. Спустя какое-то время ты видишь, что все следовало сделать по-другому. Что бы ты сказала себе? София, что я совершила ошибку и не умею делать правильный выбор. Помощник. А если бы на твоем месте была твоя подруга Катрина? София. Но она ведь не знала, что все так закончится. Она наверняка хотела как лучше. Я бы еще добавила, что Катрина очень смелая. Помощник. Ты не замечаешь, что ругая себя, хвалишь других за то же самое? София. Замечаю. Теперь Софии необходимо сказать самой себе слова, ранее адресованные подруге. Если человек много лет страдал от излишней самокритики, изменить подобное поведение удастся не сразу. Но теперь, осознав, как работает этот механизм, София сама захочет изменить свое поведение, а практика, как известно, залог совершенства. В моей книге «Близко к сердцу» я рассказываю, как научиться писать письма самому себе. Некоторые готовы менять свою жизнь, как только осознают проблему. Другим же требуется несколько месяцев писать себе письма, прежде чем они будут готовы к переменам. Изменить свою жизнь к лучшему еще один способ проявить любовь к самому себе. Чем лучше вы будете относиться к себе, тем спокойнее и комфортнее станет ваша жизнь. Без стабильной самоподдержки высокочувствительные люди берут на себя вину за весь негатив, происходящий в их жизни. А хорошие события ставят в заслугу другим людям. Высокочувствительные люди берут чужую вину на себя. Необходимо помнить, что высокочувствительные люди склонны приписывать себе чужие проблемы. Рассмотрим пример. Бодиль рассказывает, что ей не хватает смелости выразить свое недовольство по отношению к начальнику. Она боится высказать вслух все, что о нем думает, но, промолчав, ругает себя за нерешительность. Прежде чем я начну предлагать ей варианты решения проблемы, мне нужно кое-что выяснить. Я спрашиваю, существуют ли в жизни Бодель другие отношения, в которых она решалась напрямую высказать недовольство. Если такое случалось, мы стараемся определить, что же пошло не так в этих конкретных отношениях с начальником. Оказалось, что дело в людях, реагирующих на критику повышением голоса и переходом на личные оскорбления. Именно к таким относился начальник Бодель. Взглянув на ситуацию с этой стороны, я делаю вывод, что для высокочувствительного человека молчание в данном случае — умное решение. Пусть с начальником поговорит другой представитель коллектива. Бодель может стать свидетелем этого разговора, но ей не следует заставлять себя говорить то, что, по ее мнению, начальник воспримет в штыки. Проблема Бодель заключалась не в ее трусости, как ей это изначально казалось, а в ее начальнике, неспособном в трудную минуту проявить сочувствие к своим подчиненным. Когда вы помогаете высокочувствительному человеку, не забывайте о склонности таких людей брать на себя чужую вину. Это может проявиться и в ваших с ним отношениях. Даже если ваши советы и упражнения не приносят пользы, человек, которому вы помогаете, может утаить этот факт от вас и даже убедить вас в обратном. Он поблагодарит вас за работу, пойдет домой и будет упрекать себя за то, что плохо усвоил вашу методику. Предлагая такому пациенту домашнее упражнение, я стараюсь предотвратить возможную самокритику, говоря следующее. Возможно, задание будет даваться с трудом. Оно довольно сложное, и я могла недостаточно хорошо донести его суть. Кроме того, упражнения не могут быть одинаково полезны для всех. Поэтому если что-то пойдет не так, просто не делай это упражнение. Чувствительным личностям свойственно брать на себя чужую вину. При этом собственным потребностям и желаниям они особого внимания не уделяют. Высокочувствительные люди часто забывают о себе. Когда я разговариваю с людьми, которым не хватает навыка сопереживания, Я помогаю им практиковаться, часто задавая следующий вопрос. Как ты думаешь, что чувствует в этой ситуации другой человек? Высокочувствительным людям сочувствие дается легко, зато им необходимо упражняться в умении прислушиваться к самому себе. Поэтому я снова и снова спрашиваю, что ты чувствуешь в данный момент? Тебе нравится происходящее или ты чем-то недоволен? Что бы ты хотел сделать? И дело вовсе не в том, что они не могут проникнуться своим положением самостоятельно. Они попросту забывают о своих потребностях и чувствах, потому что полностью поглощены проблемой собеседника. Они часто примеряют на себя положение других людей, хотя для начала им следовало бы обратить внимание на собственное психологическое состояние и поступающие внутренние сигналы. Чтобы сосредоточиться на себе, высокочувствительные люди нуждаются в тишине и покое. И в ваших силах дать им это. Предложите посидеть какое-то время молча и подумать о собственных интересах. Ценности и строгие жизненные правила. Высокочувствительные люди нередко имеют куда более строгий набор жизненных правил, нежели у большинства людей. При работе с таким человеком необходимо в первую очередь ознакомиться с его принципами. Вероятно, часть из них можно упростить, предоставив человеку больше свободы действий. Подробнее об этом слушайте в главе 5 Наличие строгих правил может объясняться низкой самооценкой, а также нашими ценностями. Человек ограничивает себя дополнительными нормами этического характера, потому что способен думать целостно, то есть Смотреть на ситуацию под разными углами. Сверхчувствительные люди нередко задаются вопросом. Если бы все брали с меня пример, как бы выглядел мир? Мир стал бы только прекраснее. Вот какой ответ я мечтаю услышать от каждого из них. Особенно это касается двух областей, в которых высокочувствительные личности проявляют себя наиболее ярко. Речь идет о сохранении природы и защите прав животных. Некоторые из моих пациентов рассказывали, что понимают настроение животных и ценят их наравне с людьми, из-за чего не выносят зрелища, когда братьям нашим меньшим причиняют боль. То же самое касается загрязнения окружающей среды. Для сверхчувствительных людей природа является источником счастья. Они испытывают к ней глубокую признательность и поэтому очень переживают и грустят, видя, как наш мир засоряется и уничтожается. Ценности — часть нашей души. От них нельзя избавляться, даже если без них жизнь станет проще. Однако каждый из нас должен научиться прощать себя. Умение прощать себя. Для высокочувствительных людей самое ужасное преступление — это загрязнять природу и причинять кому-то боль и горе. Если в каких-то ситуациях они вынуждены пренебречь собственными жизненными правилами, то прежде всего спрашивают себя, если я нарушу свои принципы, навредит ли это людям, животным или природе. Но чем-то жертвовать приходится в любом случае. Что бы мы ни предприняли, кому-то наши действия доставят неудобства. Например, мое решение сесть и написать эту аудиокнигу означает, что я жертвую время, которое могла бы провести со своей больной раком матерью. И мне ужасно жаль ее. Однако, если бы я приняла решение отказаться от аудиокниги и проводить все свое время с матерью, пострадала бы уже я. Вдохновение посетило меня именно сейчас, и не послушав его, я бы скверно себя чувствовала. Многие сверхчувствительные личности настолько боятся причинить неудобства другим, что предают самих себя, перекрывая источники своей жизненной энергии. Таким людям необходимо напоминать, что их желание не навредить должно распространяться не только на других людей, но и на самих себя. Заботиться об окружающих хорошо, но и о себе забывать не стоит. Научиться прощать себя важно. Чем больше моральной ответственности мы берем на себя, тем сложнее нам приходится. Жить, не нарушая ни единого правила, невозможно и мы вынуждены постоянно выбирать меньшее из двух зол. Я, например, стараюсь покупать фермерские экологические продукты, потому что таким образом помогаю развивать этот сектор сельского хозяйства. Однако фермерская сметана продается в местных супермаркетах только в больших контейнерах. И мне никак не съесть все, а значит, часть я выброшу. И это меня расстраивает. Но я стараюсь прощать себя, Более того, хвалить. Ведь я сделала все от меня зависящее, стараясь улучшить ситуацию. Любой принцип или установка, полностью запрещающие делать что-то, что может доставить неудобства другим, значительно затрудняют нашу жизнь. Требуют от нас постоянной предусмотрительности и подавления собственных желаний. Это лишает нас радости и сил. Но если мы хотим чего-то достичь, совершить что-то хорошее, Эти ресурсы нам совершенно необходимы. Когда я выступаю с докладами, меня часто спрашивают, можно ли вылечить сверхчувствительность. В следующем разделе я попытаюсь ответить на этот вопрос. Над чем следует работать высокочувствительным людям? И на какие уступки можно идти? Окружающие постоянно советуют сенситивным людям раскрепоститься. Но даже при всем желании последовать этому совету, высокочувствительные столкнутся со сложностями. Получив психологическую перегрузку, впечатлительный человек теряет связь с самим собой и ощущает беспомощность. В результате он принимает неправильные решения и взаимодействует с окружающими еще хуже. Продолжать терпеть перегрузки в надежде закалиться — идея плохая. Если я, например, буду ежедневно ходить по большим торговым центрам, то лишь измучаюсь, а пользы от этого будет мало. Похоже, максимальный объем информации, который способен усвоить конкретный человек, обусловлен врожденными факторами, и тренировками его не изменишь. Остается только смириться со своими особенностями и научиться уважать собственные границы. Однако существуют факторы, влияющие на то, как быстро вы достигнете своего предела. Например, фактор страха. Когда человеку страшно, он начинает анализировать обстановку, стараясь выявить опасность. И перегрузка информации происходит быстро. Находясь в безопасности и чувствуя себя расслабленным, человек подходит к своему пределу значительно позже. Именно поэтому высокочувствительные люди нуждаются в спокойной обстановке. Этого можно достичь как в компании других людей, так и наедине с собой. Чтобы восстановить покой и безмятежность, нам достаточно поддержки одного единственного человека — самого себя. Высокочувствительный человек не может поглотить больший объем информации, однако психологическую перегрузку можно отсрочить умением находить гармонию. Со страхом же дело обстоит иначе. Что делать со страхом, если вы сверхчувствительны? Многие сенситивные люди боятся водить машину и предпочитают не получать права. Вождение машины действительно может быть очень пугающим, если заранее представляешь, что на дороге что-то пойдет не так. Однако в результате эти люди сталкиваются с другими проблемами. Например, становятся чрезвычайно зависимыми от других. Вернуться с вечеринки домой пораньше не так-то просто, если тот, кто тебя привез, еще не готов уходить. Со страхом садиться за руль можно справиться. Бросьте вызов своему страху. Пересильте себя и начните ездить на автомобиле. И вы заметите, как напряжение постепенно ослабевает. Вы увидите, что на дороге не так опасно, как вам казалось поначалу. Возможно, вы никогда не станете полностью расслабленным водителем. Но в любом случае сможете ездить куда-то самостоятельно, а значит, обретете большую свободу передвижения. Другие высокочувствительные люди испытывают страх перед публичными выступлениями. С этим страхом тоже можно бороться. Чем сильнее вы боитесь вступить в беседу, тем большее удовлетворение получите. все-таки поделившись своими мыслями и впечатлениями с окружающими. Очень важно, чтобы высокочувствительные люди нашли в себе силы поделиться с миром своими мыслями и суждениями. Американский психолог и исследователь Элейн Эрон считает сверхчувствительных прирожденными советчиками. Однако, если они стоят в стороне и молчат, толку от этого мало. Порог психологической нагрузки повысить нельзя, а вот со страхом работать можно. Если вы проделаете то, чего боитесь много-много раз, в скором времени действия войдут в привычку. Если вам есть что сказать, и вы хотите поделиться этим с окружающими, стыдно поддаваться трусости. Бросьте вызов страху, много раз подряд совершая одно и то же действие, и страх отступит. Тем не менее, могут возникнуть ситуации, в которых за возможность высказаться придется заплатить слишком высокую цену. Например, если окружающие не заинтересованы в теме вашего разговора или предпочитают говорить, а не слушать. Если высокочувствительному человеку, чтобы быть услышанным, приходится перебивать кого-то или повышать голос, цена победы через чур высока, а радость от нее крайне мала. Желая высказаться, постарайтесь заранее создать для себя самые комфортные условия. Например, Заранее предупредите лидера беседы, что в определенное время вы вставите пару слов. Так вам будет проще сосредоточиться на своем высказывании и преодолеть нервозность. Перед своими первыми выступлениями я очень переживала. Сердце едва не выскакивало из груди, и первые 10 минут я практически не дышала. Готовилась к страху как могла. За несколько дней до выступления я представляла, как испугаюсь, и от страха не смогу выдавить из себя ни слова. На случай, если это действительно произойдет, я разрабатывала дополнительный план действий. Иногда меня начинало тошнить или харадить еще накануне мероприятия. Я даже задавалась вопросом, действительно ли этот доклад настолько для меня важен, чтобы терпеть ради него такие мучения. Сейчас, спустя 12 лет, выступления стали для меня обычным делом. И я рада, что выдержала это испытание и не сдалась. Это по-настоящему приятно — освоить роль, позволяющую вам свободно высказываться. Будучи высокочувствительными, вы склонны подолгу слушать других и жить в их мире. Возможность уверенно выбирать тему для разговора создает хороший противовес чужим словам. Причина, по которой многие высокочувствительные люди с трудом заставляют себя говорить — нередко заключается в завышенных требованиях к своим словам. Действительно ли интересно то, что хочется сказать? Возможно, что таким людям также не хватает самоподдержки, и над этим стоит поработать. Резюме. Проблемы высокочувствительных людей разнообразны. Недостаточная любовь к себе, излишняя самокритика, привычка хвалить окружающих и ругать себя. Когда они ощущают признание и сочувствие, их самооценка улучшается. Чаще всего этого достаточно, чтобы вступить в фазу перемен, которые положительно скажутся на их жизни. Порог психологической нагрузки нельзя изменить, и у каждого он свой. Со страхом все иначе. От него в определенной степени можно избавиться. В следующей главе я расскажу, как вы, будучи помощником, можете помочь самому себе. Все методы, описанные ранее, применяются при восстановительных беседах. Далее речь пойдет о методах защиты от перегруженности и злоупотребления вами в качестве помощника.